Глава вторая Я снова постучал и все же шагнул в сторону под защиту стены. На случай, если ответом на мою просьбу открыть дверь кабинета литературы, станет выстрел из автомата. Сразу не выстрелили. Я уловил тихие звуки голосов. Потом различил шарканье шагов. Услышал щелчки дверного замка. Увидел, дверь приоткрылась совсем чуть-чуть. Почувствовал запах оружейной смазки. Разглядел через узкую щель широко открытые глаза Лёни Свечина. Лицо одноклассника показалось мне бледным, будто обескровленным. И я показал Лёне ладони, медленно и плавно поднял их на уровень своей головы. Заметил дуло автомата, которая смотрела мне в лицо поверх плеча десятиклассника. Почувствовал, как мои ноги словно налились свинцом. Повторил. «Это котенок. Я вернулся. Я сделал все, как вы сказали». Свечен резко подался назад, будто его дернули за плечо. Ствол автомата кивнул в сторону. Я услышал. «Входи!» — узнал хрипловатый голос темноволосого солдата. Не оглянулся на все еще смотревшего мне в спину полковника. Переступил порог. Увидел черный глаз автоматного дула в метре от своего носа. «Закрой дверь!» — скомандовал черный. Я выполнил его распоряжение, дважды щелкнул замком. Демонстративно подергал дверную ручку. И снова повернул голову. Обнаружил, что ствол автомата опустился. Теперь он указывал точно на мой пупок. Черноволосый солдат осмотрел меня с ног до головы, резко оттолкнул меня от свечина, велел тому вернуться на место. Взглянул на мои ладони, и я прижал локти к ребрам. Мне почудилось, что к аромату щелочного масла добавился спиртной запашок. Я посмотрел черному в лицо, растянул губы в улыбке, не шевелился, потому что видел, как напрягся лежавший на спусковом крючке палец. Заметил, как от густой темной брови парня оторвалась капля влаги и полетела к полу. Не проследил за ее падением, смотрел солдату между глаз. «Я сделал, как вы сказали, все передал». «И что они ответили?» — спросил Черный. Он попятился, черкнул подошвами по полу, убрал палец с курка, указал стволом автомата на мои колени. Я отвел взгляд от его лица, взглянул на баррикаду из парт, которую в мое отсутствие выстроили у двери. Столы стояли один на другом, касались друг друга столешницами, сплошным рядом, от стены до стены, параллельно окну. Я увидел, как Свечин прошел вдоль этого ряда, по узкому коридору. Заметил, что Леня свернул лишь в самом конце прохода, у самой стены. Наблюдал за тем, как черноволосый, неуклюжих, приставными шагами Двинул по коридору между стеной и партами Ствол автомата покачивался Смотрел то на одну мою ногу, то на другую Я медленно брел за черным, не опускал руки Удерживал их на уровне лица Обнаружил, что проход между баррикадой и спарты Дальний от входа в класс стеной узкий, меньше метра в ширину Первым в него свернул черный, я двинулся следом за военнослужащим. Краем глаза увидел светловолосого солдата. Тот сидел за учительским столом, сменившим свое расположение. Белый был уже без верхней одежды, бушлат он повесил на спинку стула. Сжимал в руке корку хлеба, двигал челюстями, отчего шевелились его топыренные уши. Я кинул взглядом столешницу учительского стола, где рассмотрел расставленные ровным рядком пять противопехотных гранатов один с винченными запалами, шапку с кокардой, буханку хлеба, помятую старую флягу, початую полулитровую бутылку водки. Русская, прочел на этикетке. И автомат Калашникова. «Так что сказали-то?» — повторил Черный. Он махнул рукой и велел. «Очнись, очкастый!» Я не без труда отвел взгляд от гранат. Просипел. «Они...» Я кашлянул, будто невзначай дернул головой. Взглянул на своих одноклассников. Увидел учеников 10 А-класса рядом со школьной доской. Десятиклассники сидели кто на портфелях или дипломатах, кто на полу. «Двадцать человека», — подумал я. Тут же мысленно поправил я сам себя. Двадцать три. Сегодня на занятиях не было Волковой, как и тогда, в прошлый раз. Мазнул взглядом по бледным лицам, увидел на щеках девчонок блеск слез. Заметил, что глаза некоторых парней яростно блестели. Школьники сидели плотной гурьбой, собравшись вокруг лидеров Васи Громова и Наташи Кравцовой. Молчали, следили за солдатами. Рассматривали они и меня настороженно. «Свечин говорил, что выживут пятеро», — вспомнил я. «Пятеро из двадцати четырех человек». «Они спросили, почему вы выбрали Лондон», — сказал я. «Почему не Америку или не ФРГ?» Солдаты переглянулись. «Это все, что им интересно?» — переспросил Белый. Он перестал жевать. Я сделал вид, что смутился. Сказал, про вас спрашивали, про оружие. Кивнул на гранаты, пожал плечами, добавил. Ну, и про Лондон тоже. Черный усмехнулся. А что тут странного, сказал он. Мы же не драки Понимаем, что из Финки самолёты в Америку нечасто летают. Он поправил на плечи лямку. Можно было бы и в ФРГ, сказал Белый. Он посмотрел на меня, будто на несмышленноша. «Но только могут ведь и обмануть», — сказал светловолосый солдат. «В аэропорту фиг отличишь ФРГ от ГДР. Немцы и там, и там. А с англичанами проще. Их ни Биг Бен, ни с чем не спутаешь». Черноволосый кивнул и сказал. «Это точно. Мы его лет пять на уроках английского в учебниках разукрашивали». Солдаты рассмеялись громко, нервно. «Когда будет автобус?» — не сказали. — спросил Черный. Он подошел к столу, но не выпустил рукоять, смотревшего дулом на мои ноги автомата. Я покачал головой. — Рано еще, — сказал Белый. — Сейчас придут КГБшники и внесут ясность. Черноволосый солдат указал стволом АКМ на мой живот. — Ты им сказал, что мы вас всех тут положим, если они нам откажут? — спросил он. Я заметил, как дернулась века под его правым глазом сказал. Солдаты обменялись взглядами и снова посмотрели на меня. Я поднял руки чуть выше. «Ладно», — сказал Белый, — «топай к своим очкастый, или как там тебе, котенок?» «Сиди там мне не рыпайся, котенок», — сказал Черный. «При любом резком движении я стреляю, без предупреждения. Ты меня понял?» Он прикоснулся пальцем к спусковому крючку. Я кивнул. «Понятно». Светловолосый солдат вытянул шею, сплюнул на пол. Он ухмыльнулся и сказал своему напарнику. «Подождем». Обстановка в кабинете литературы сильно изменилась, пока я разговаривал с полковником. Я кинул класс взглядом, но не увидел свой дипломат. Черный ткнул меня стволом в спину. Я намеренно громко ойкнул и неуклюже зашагал к одноклассникам. Те зашевелились, подвинулись в стороны, освободили место рядом с Кравцовой и Громовым. Я прошел мимо Лидочки, заметил, что у нее дрожали губы, и мимо бледного свечна. Опустился на корточки, взглянул на Кравцову, прочел в наташенных глазах вопрос. В ответ на него лишь пожал плечами. Услышал громкий шепот Громова «Что там?». Заметил, как Вася кивнул в направлении двери. Я замер, прислушался, различил приглушенной дверью и стеной многочисленные торопливые шаги и детские голоса. Звонок на перемену еще не прозвенел. Наклонился к Василию и едва слышно произнес «Эвакуация». «Тихо!» — крикнул Черный. «Кого из вас мне пристрелить, чтобы остальные заткнулись?» Школьники притихли. Снова. Они ёрзали, толкали друг друга плечами и коленями, но прекратили разговоры. Я заметил, как по виску Кравцовой снова прокатилась капля пота. Посмотрел на часы, подсчитал. Урок литературы закончился сорок минут назад. Покачал головой. Даже мне эти минуты показались долгими часами. Оглянулся на учительский стол, рядом с которым шепотом переговаривались солдаты. Отметил, что Белый по-прежнему вертел в руке гранату. Он, если и ставил ее на стол, то только для того, чтобы отломить корку хлеба. Увидел, что черный так не выпустил из рук автомат. Мне чудилось, что военнослужащие все больше нервничали. Я прикидывал, как давно полковник сообщил представителям КГБ о случившемся в школе. Словно в ответ на мои мысли вдруг кожал динамик на стене кабинета. Я вздрогнул от неожиданности. Увидел, как покачнулись сидевшие рядом со мной школьники. Услышал, как выругались военнослужащие. «Новиков и звонарёв!» Прозвучал в верхнем углу класса резкий командирский голос. «К вам обращается начальник Рудогорского районного отдела комитета государственной безопасности, капитан Рейчук. Предлагаю вам сложить оружие, выйти из кабинета с поднятыми руками и сдаться сотрудникам правоохранительных органов. В таком случае, обещаю вам... Школьники и солдаты запрокинули головы, слушали сопровождаемые тихим потрескиванием слова офицера КГБ. Мое предложение останется в силе ровно 15 минут, пророкотал голос невидимого нам сейчас капитана Райчука. Повторяю, 15 минут. Новиков из Бонарев, подумайте, уверен, что вы примете правильное решение. Дисциплинарное взыскание будет строгим, но оно не пойдет ни в какое сравнение с грозящим вам сейчас уголовным наказанием. Динамику молк, так же внезапно, как и ожил. А вот заметавшееся в моей груди сердце не успокоилось. Я опустил взгляд не заметил радости в глазах школьников, не увидел ее и на лицах солдат. «Что теперь будет?» — пролепетала Лидочка Сергеева. «Очкастый!» — прокричал Белый. «Эй ты, котенок, подойди к нам!» Я шагнул за порог и тут же зажмурил глаза. В школьном коридоре ярко светили лампы. Свет проникал сюда и через окна, за которыми в вьюга кружила сыпавшаяся с неба крупные снежинки. Я замер с поднятыми руками, за моей спиной щелкнул дверной замок. Я поморщил губы, в спину между лопаток словно ткнули раскаленным прутом. «Не прутом, а дулом автомата», — подумал я. «Этот урод второй раз тычет в одну и ту же точку», — повертел головой. Детей не заметил. Рядом с лестницей увидел милиционеров, не бойцов в касках и в бронежилетах, обычных сотрудников в шинелях и в зимних шапках. Они смотрели на меня растерянно, словно не понимали, кто я, преступник или жертва преступления. Я поправил очки. Милиционеры нерешительно махнули мне рукой. По коридору я шагал, словно не на своих ногах, а на протезах. Еще бы, промелькнула мысль, почти час на корточках просидел. Милиционеры махали руками, поторапливали, но не ринулись мне навстречу, словно я шел по минному полю или в зоне вражеского обстрела. Лишь около лестницы они вцепились в мои руки, не особенно на потащили вниз по ступеням. Я подумал, еще бы руки за спину заломили и надели наручники. Не озвучил свои мысли, пристальный взгляд автоматного дула меньше чем за час приучил меня к молчанию. Я дважды споткнулся, едва не улетел носом вперед, но держали меня крепко, не позволяли умчаться ни вперед, ни назад, лишь больно вывернули мне суставы. Очки чудом не ударились из ступени, застыли на кончике носа. Сквозь запотевшие линзы я увидел, что на первом этаже многолюдно. Отметил, что школьный вестибюль походил сейчас на помещение перед входом во внутреннюю часть военного или милицейского учреждения. У главного входа я рассмотрел пост охраны, дежурили милиционеры. Около стендов с расписаниями уроков заметил группу пограничников. Рядом с гардеробом увидел свою классную руководительницу и физрука. Василий Петрович и Снежка беседовали. Галина Николаевна то и дело утирала платком со своих щек слезы. Она увидела меня, ринулась мне навстречу. Шагавший справа от меня милиционер жестом велел ей не приближаться. Мне почудилось, что Снежная едва ли не бросилась на него с кулаками. «Ваня, как вы там?» — крикнула она. «Все живы, здоровы, Галина Николаевна», — сказал я. При моем появлении разговоры в вестибюле прекратились. Военные и учителя поворачивали головы, провожали меня взглядами. Я привык к свету, прекратил щуриться. Самостоятельно переставлял ноги, но не высвободил руки. Мазнул взглядом по раскрасневшемуся лицу классной руководительницы 10 А. Мельком взглянул на свое отражение в настенном зеркале. Подивился тому, как отчаянно и испуганно блестели под линзами очков мои глаза. Заметил группу военнослужащих с автоматами около окон в коридоре первого этажа. Подумал, что они похожи на тех солдат, что удерживали в заложниках моих одноклассников. Прежде чем милиционеры меня развернули и едва ли не поволокли в направлении директорского кабинета. Мои сопровождающие доложили обо мне дежурившему в коридоре человеку, наряженному в штатский костюм. Тот без стука юркнул в кабинет директора и уже через пару секунд повелел милиционерам завести меня туда, словно добровольно бы я не пошел. «Под руки меня к директору еще не водили», — подумал я. Переступил порог и замер, зажатый с двух сторон крепкими мужскими плечами. На моих сполших кончику носа очках скрестились взгляды расположившихся в небольшой комнатушке мужчин. Из троих хмурых людей в гражданской одежде я узнал только Михаила Андреевича Снежного. Двух других мужчин видел впервые. А вот в широкоплечем полковнике по Гранбойск Кравцова, Наташиного отца. Встречал его раньше. При виде меня все четверо замолчали, но ненадолго. — Крылов? — произнес полковник. — Крылов? — переспросил полковник Кравцов. — Крылов. — сказал сидевший в директорском кресле светловолосый кореглазый мужчина в штатском. Он положил на рычаг телефонную трубку. Четвертый мужчина при виде меня лишь вопросительно вскинул брови. «Здравствуйте, товарищ!» — выдохнул я. Кашлянул, прочистил горло. «Как там, дети?» — спросил Снежный. «Как там, Наташка?» — поинтересовался Кравцов. Молчавший до сих пор четвертый дернул головой и скомандовал державшим меня за руки милиционерам. «Свободны! Возвращайтесь на пост!» Я едва не свалился, когда исчезли подпорки. Сказал, «Дети целые и невредимы. Пока». Взглянул на пограничника. «Наташка в порядке. Пока». С удовольствием поправил очки, потер запястье. «Кто из вас капитан Райчук?» — спросил я. Посмотрел в глаза мужчине в штатском, который потеснил с законного места директора школы. Сообщил. «У меня для него послание от террористов». Заметил, что при слове «террористов» у мужчины дернулась щека. «Я начальник Рудогорского районного отдела Комитета государственной безопасности, капитан Николай Григорьевич Райчук», — представился мужчина. «Что они решили?» Николай Григорьевич нервно постучал пальцем по столешнице. «Можно, передам вам их ответ дословно?» — спросил я. Они так велели. И добавил. «Простите». Капитан нетерпеливо дернул рукой. «Говори, Крылов», — велел он. Я снова прокашлялся и четко произнес. «Капитан КГБ Райчук, ты идиот!» «И если через два часа мы не увидим в окно автобус с закрашенными в черный цвет окнами», — сказал я, — «то расстреляем сразу двоих школьников, пацана и девку, и будем убивать по одному школьнику каждые полчаса, пока ты не выполнишь наших требований». На счет времени пошел в половину одиннадцатого. Я замолчал, снова прижал к переносице моста правой очков. Сидевшие в кабинете директора мужчины посмотрели на циферблат настенных часов. «Это все, что они передали», — сообщил я. «Блефуют», — сказал оставшийся пока для меня безымянным мужчина. «Никого они не убьют». «Я тоже так считаю», — заявил Райчук. «У них есть еще семь минут, чтобы сдаться». «Что там с автобусом?» — спросил полковник Кравцов. Он посмотрел на представителя КГБ. Капитан пожал плечами. «Я распорядился, чтобы подготовили», — сказал Райчук. «На всякий случай, под свою ответственность. Пока у меня есть только приказ тянуть время до прибытия москвичей». «Думаешь, не сдадутся?» — спросил Безымянный. «Они убьют заложников», — сказал я. И вновь очутился под перекрестным огнем взглядов. Капитан Райчук задавал мне вопросы, я отвечал на них. Николая Григорьевича не интересовали мои домыслы, а только реальная обстановка внутри кабинета литературы. Он поглядывал на меня, делал на бумаге пометки. Все ясно, Крылов, сказал Райчук. Повернулся к полковнику. Михаил Андреевич, проводите юношу в медкабинет, сказал капитан. Пусть медсестра смотрит его и накапает Ивана Успокоительного. Добавил, домой Крылова пока не отпускать. Он нам сегодня еще понадобится. «Почему ты решил, что они убьют ребят?» — спросил Снежный, когда мы вышли из кабинета и на десяток шагов отдалились от дежурившего в коридоре человека в штатском. «Они не сдадутся?» Михаил Андреевич положил руку мне на плечо, словно успокаивал. И кивнул в сторону второго этажа, сказал, «Потому что я там был и видел этих солдат». Посмотрел полковнику в глаза и заверил, «Им страшно, но в половину двенадцатого они убьют двоих наших». Снежный нахмурился. «Николай Григорьевич так не считает», — сказал он. Я поправил очки, спросил. Они упомянули москвичей. Я правильно понял, к нам выслали Альфу?» Полковник дернул плечом. «Специальные отряда сказал он. Николай Григорьевич их так назвал. Они спецы, по таким делам, как у нас. О событиях в нашей школе Райчук докладывает на самый верх. Лично председателю КГБ СССР Юрию Владимировичу Андропову. Мы вышли в вестибюль. «Сколько их ждать?» — спросил я. «Москвичей». Снежный потер подбородок. «Будут у нас в два часа», — сказал он. «Не раньше, если позволит погода». Я посмотрел на окна, за которыми кружило юго. Сказал «долго». Покачал головой. «У нас нет столько времени, Михаил Андреевич», — заявил я. Зашагал к лестнице на второй этаж. «Ваня!» — крикнул полковник. Он догнал меня и спросил. «Ты куда?» «Возвращаюсь в класс, Михаил Андреевич», — ответил я. «Рано мне пока пить успокоительное». В кабинете литературы меня снова встретили Леня свечен и зависший над его плечом темный глаз автоматного ствола. Я переступил порог, закрыл дверь. Черный молча отконвоировал меня к учительскому столу. «Сказал им?» — спросил Белый. Я сообразил, что так и не уточнил, кто из солдат Новиков, а кто Звонарёв. Кивнул. «А они что?» — спросил Светловолосый. Я пожал плечами и ответил. «Ничего». «Ничего не передали?» — спросил черный. Я чуть опустил поднятые на уровень глаз руки, коснулся локтями ребер. Нет. Солдаты обменялись взглядами. «А как там вообще?» — спросил черноволосый. Он кивком указал на стену. Я подробно описал все, что видел за дверью этого класса. Сказал и о военнослужащих с автоматами, что собрались на первом этаже, и о дежуривших на лестнице милиционерах. Упомянул, с кем я встретился в кабинете директора. Обрисовал словами внешность капитана Райчука. Доложил, что Николай Григорьевич при мне сказал, что автобус готовят. Черный и белый снова переглянулись. «Ладно, котенок, сказал темноволосый, — «вали к остальным». Он указал стволом автомата на школьников, шагнул в сторону. Я кивнул, с поднятыми руками медленно побрёл к одноклассникам. Солнечный свет все же пробивался сквозь плотные шторы, но плохо освещал лица сидевших на полу школьников. Я поправил большим пальцем очки, пробежался взглядом по головам, прикинул, где присяду. Увидел, в расположении десятиклассников произошли изменения, пока я бродил за пределами кабинета. Отметил, что девчонки переместились ближе к доске. Парни будто прикрыли одноклассниц своими телами. Выдвинулись вперед, расселись в виде живой изгороди. Кравцова и Громов уже не сидели рядом наташу я увидел сидящую у самой стены василия заметил за спиной свечен. я подошел к лёне тот сдвинулся в сторону схватил меня за свитер потянул вниз я опустился на корточки и тут же услышал шепот громова приготовься котенок я вопросительно вскинул брови взглянул на васю поверх лениного плеча свечен приблизил губы к моему уху «Ты я, и Громов нападем на Чернявого», — произнес Леонид. «А пацаны рванут к белобрыцаму Я увидел, у него посинели губы и дрожали пальцы. «Вы с ума сошли?» — прошептал я. Заметил хмурые, решительные взгляды одноклассников. Парни сжимали кулаки, смотрели на меня из-под лобья. На лицах девчонок не увидел слез, даже на щеках Лидочки Сергеевой. Подумал, а ведь они не верят, что умрут. «Не трусь, котенок!» — услышал я шепоток Кравцовой. «Они в нас не выстрелят!» Я посмотрел на большие, черные Наташины зрачки. Вспомнил, солдаты их всех убили. «На счет три встаем и бежим к этим уродам!» — прошипел Громов. «Готовы?» Я решительно покачал головой и громко сказал «Не готовы, все остаются на местах». Мне почудилось, что от звуков моего голоса задрожали стекла. Леня Свечен вздрогнул. Наташа Кравцова приоткрыла рот, не издала ни звука, будто потеряла дар речи. Сидевшие около меня парни отшатнулись, а Вася Громов вдруг вскочил на ноги. «Ах ты, гад!» — воскликнул он. Василий склонился над плечом Свечина, махнул рукой. Я увидел в метре от себя его перекошенное от ярости лицо. Заметил движение кулака. Не уклонился от удара, мой затылок уперся в чье-то плечо. Кулак громого врезался в мое ухо. Я пошатнулся, клацнул челюстями. Заметил испуг в глазах Лени Свечина. Услышал хруст душки очков. Почудилось, что в моей голове раздался мощный и протяжный голос колокола, но его тут же заглушил громкий хлопок выстрела.